«Где Сергей?» — лениво спросил Горелый. «Какой Сергей?» — не понял король. «Ты мне, Ванька, не валяй!» — строго посоветовал Горелый. «Он тебе рога поотшибал, а я голову оторву. Куда ты его дел?» «Предупреждаю. Все, что ты с ним сделал, я сделаю с тобой. Но если он жив, то и ты живой будешь». — Я не знаю, где он, — изумленно пожал плечами король. — Ты сошел с ума! Откуда мне знать, куда этот тип подался? — Я тебя в последний раз по-доброму спрашиваю, — предупредил Горелый. — Не знаю, — закричал, попытавшийся вскочить король. Но его усадили силой боевики Горелого. — Я не знаю, где он, — признался король. — Понятия не имею. Я в последний раз видел его в этом ресторане, когда он бил меня по голове ну когда он тебя бил, ты видеть не мог», — улыбнулся Горелый. «Это ты нам соврал. Лучше расскажи, куда вы его дели». «Я его не трогал», — выдохнул король. «Я даже не знаю, что было потом. После того, как он тебя по головушке погладил, он исчез», — пояснил Горелый. «И поэтому я должен знать, куда он делся». «Говори быстрее, Василий. У меня мало времени». «Я не трогал его, клянусь, не трогал!» «Неумный человек!» — поморщился, Горелый. «Лита ресторанная здесь работает?» — спросил он одного из своих людей. Соткевнул головой. «Разденьте его и на плиту!» «Может, вспомнит?» — приказал Горелый. — Нет, — заорал, вскакивая со своего места король, — нет, я его не трогал, я его не видел. Горелый досадливо морщился. Но было неприятно, что один из самых известных людей ведет себя подобным образом. Короля вытащили в коридор, откуда доносились его крики. — И пока не скажет, с не снимайте, — приказал Горелый, доставая свой телефон. Он набрал номер шалвы. Есть известие из Ташкента? Нет. один из них сбежал, а другой пытался бежать и убил двоих людей, Абдул-Рагима. Видимо, был профессионал. А потом его снова схватили. Пятого нашли? По-моему, пока нет. А этого, который хотел сбежать, хотя бы допросили как следует. Начали допрашивать, а потом телефон отключился. «Может, у него батареи сели?» — предположил Шалва. Из кухни слышались дикие крики короля. В этот вечерний час по приказу Горелого ресторан был закрыт, и туда никого не пускали. Так бывало всегда, когда в ресторан приезжал Горелый, но крики все равно могли переполошить работников в ресторан. «Пусть ему заткнут рот!» — крикнул Горелый, «что я не слышал криков». «Мне нужно знать, что он сделал с Сергеем, а не слушать его вопли о помощи!» побежал по коридору исполнять его указания. «Что у вас там происходит?» — спросил Шалва. «Ничего. Просто учат тут одного взорвавшегося игрока», — пояснил Горелый. «Значит, как только будут везти из Ташкента, ты внезвякни, чтобы я знал, что там происходит». «Понял». — Обязательно позвоню. — Ты не забывай, какой там груз, — напомнил Горелый. — Самая крупная партия, которая когда-либо попадала в нашу страну. — Я помню, дорогой, не волнуйся, там мой человек. Он сделает все, что нужно. Это хороший, надежный парень. из кухни кухне доносилось уже мычание несчастного. Горелый сказал на прощание. — Тебе виднее, Шалва, но ты все равно не забывай и отключил телефон. Потом, подумав немного, снова достал телефон и набрал другой номер. Мобильный телефон сергея по-прежнему не отвечал. Это было уже очень плохо. Так надолго Сергей никогда не пропадал. Или королю удалось все-таки отомстить ему и спрятать тело своего обидчика, в таком случае сам король умрет страшной смерти. Такие вещи нельзя прощать. Сергей тоже не прощал никого. Убить Сергея, его помощника, означало нанести кровную обиду самому горелому. И все это прекрасно понимали.